299. Сын мой, среди всём быти неустойчивости, смятений и хаоса не забыл лишь лестницы иерархии, идущей с неба на землю, сверху вниз. Встроение космоса иерархично, равно и земли. Сеть света по структуре своей тоже иерархична, и лестница света подобна Начиная с высот, несказуемых, опускается до глубин материй, землю объемлет и нежесточающие лучи света через её высших получают, чтобы по линии иерархии передавать ниже. Не может высший коснуться низшего без промежуточных звеньев. Огонь может испепелить приёмник несогласованный, вибрации которого не созвучны с посылаемой энергией. Поэтому нужны посредники. и передатчики и услышанное на тонкое ухо на плотное передаётся и плотным уже физическим ухом воспринимается их передающих и несущих зовем посланниками несут свет которого не имеют те, коеим свет передаётся но свет должен достичь всех ибо без него тьма сеть света является каналами этого распределения Мы получаем благодать свыше и передаём её людям через вас, к нам ближе людей стоящим. Уберите трансформаторы, и сеть перестанет действовать, и лампочки перегорят. Вы мои трансформаторы света моего для людей. Говорим: спасение в башнях духа, но не только для тех, кто собою эту башню являет, но и для тех, кто может встать под её защиту, кого касаются лучи от неё исходящие. Сей иерархическую удерживают силою духа, и она удерживает мир от разложения. Она является боже огнь высший, являющийся основой существования плотного мира.